Глава пятнадцатая. Такая работа. «Разрешите?» Сергей заглянул в секционную. На столе под яркой лампой лежал труп с раскрытой грудной клеткой. над ним склонился мужчина в медицинском халате. «Сюда нельзя!» Он скинул руки в испачканных кровью перчатках. «Следственный комитет!» Дуа на расстоянии показал удостоверение. «Что нужно? Сегодня к вам привезли труп». «Мужчина лет тридцати, ДТП на шмитовском Заходите». Патологоанатом прошел к раковине, снял перчатки, выбросил их в мусорную корзину. «В холодильнике места нет. Ваш лежит в коридоре». «На улице плюс тридцать. Кондиционер еле дышит. Вы хоть понимаете, что будет с телом к утру?» «Понимаю». Мужчина включил воду и намылил руки. «Только холодильник на свои деньги я не куплю. А вы купите?» «Покажите, где он нетерпеливо», — сказал дула Патологоанатом неспешно вытирал полотенцем руки, доказывая всем и в первую очередь себе, что легко выдержать любое давление. «Идем», — наконец проронил он и вышел в узкую дверь. Следуя за ним, Сергей попал в уставленный каталками коридор, освещенный одной тусклой лампочкой. «Который из них?» — спросил он и скривился. «Лампочку поярче тоже взять негде». «Этот?» Патологоанатом откинул серую простыню. Я его еще не смотрел. Причина смерти известна. Сбит автомобиль. Чего тут смотреть? Такая у меня работа. И я вам не завидую, сказал дула А я не завидую вам, патологоанатом кивнул на труп. С ними как-то спокойнее. Здесь вы правы. Сергей достал фотографию и склонился, вглядываясь в лицо мертвеца. Он! — патологоанатом закурил сигарету. — Точно он? — Вижу, — кивнул Дула. — Мне нужно проверить его карманы. — Валяйте. Только документов при нем не было, пока он числится неизвестным. Когда оба вышли во двор морга, патологоанатом прикурил новую сигарету. — Ничего не нашли? — спросил он. — Ничего, ни единой бумажки. Нет даже денег. — Деньги до нас не довозят, — заметил врач. — Ясно, — сказал Дула. — Завтра к вам придет криминалист, снимет отпечатки. И прошу, — Сергей посмотрел на патологоанатома, — найди место в холодильнике. — Для вас найдем, — ответил тот. — Для меня не надо, — усмехнулся Сергей и кивнул на дверь морга. — Найди для него. Сергей вошел в свой кабинет, снял трубку и набрал номер криминалистического отдела. — Тимофеев на месте? в ответ, сказал. — Знаю, знаю, что выходной. Короче, есть Тимофеев или нет? Ну так позови, на месте. Он дождался, когда эксперт ответит. Ко мне сможешь зайти? Я в своем кабинете. Нет, не дежурство. В общем, зайди. Можно, Сергей Васильевич? На пороге появилась девушка в форме лейтенанта юстиции. Зайди, сказал Сергей. Это у тебя трудовой порыв, курочка? Красивая девушка на работе в субботу? Нонсенс. Сергей Васильевич... Сколько раз просила, не называть меня по фамилии. Зовите Нина. Или в крайнем случае Нина Витальна. Мне твоя фамилия нравится. Ну? Чего тебе, Нина Витальна? Полковник Яковлев велел прийти вам на помощь. Так и сказал. Сергей рылся в бумагах. приди мол, Нина на помощь дула Решил, что без тебя не управлюсь. Нет, Нина засмущалась. Геннадий Петрович отправил меня в ваше распоряжение. Сказал, что дело очень важное у него на контроле. И на радостях ты решила выйти на работу в субботу. Но я знала, что вы будете здесь. Откуда? Вы же всегда здесь. Ага. Дула не находил нужной бумаги и от этого был раздражен. Теперь с помощью следователя Курочки я всех злодеев переловлю. Сергей Васильевич, укоризненно заметила Нина. У вас тоже когда-то было первое дело. Зачем же вы так? «Прости, Нина Витальна, никак не могу найти вчерашний факс!» «Да вот же он!» Нина вытащила из-под папки листок и протянула Сергею. «Помощь пришла вовремя», — констатировал он. «На глазах растешь, Нина Витальна. «Вы дадите мне какое-нибудь поручение?» — робко спросила она. «Завтра», — пообещал ей Сергей. «Завтра, воскресенье. Но тогда послезавтра». «Сергей Васильевич!» — воскликнула Нина курочка, и в ее голосе прозвучала обида. Он поднял глаза и вдруг смягчился. Ну, хорошо, записывай. Анна Гипиус или Анна Хипиус? Найди мне все, что сможешь про эту женщину. Какого года рождения? Не знаю. Она москвичка? Сергей задумался. Видишь ли, Ниночка, эта женщина, как я думаю, давно умерла. Она актриса, снималась в кино, жила в Германии временной период 30-50 годы прошлого века. Ясно? Ясно. Справишься? Справлюсь. Вот и хорошо. Сергей опять копался в бумагах на столе. Пока ищешь, я тебе еще что-нибудь поручу. Могу приступать? Можешь. Нина выскочила из кабинета, и ее каблучки застучали по коридору. Тимофеев пришел минут через двадцать. Здорово, Сергей. Здравствуй, Валерий Иванович. Дула протянул ему фотографию картавого Нужно у этого снять отпечатки. Пусть понедельник придет. Сергей усмехнулся. Это вряд ли. Почему? Он в морге на второй Боткинской. Понял, съезжу, сниму. Потом поискать следотеки. Точно. Есть что-то новое по пеньере Прислали протокол вскрытия. Есть гистология, но не все. На первый взгляд никаких следов грубого физического насилия нет. Небольшие синяки на ногах. У стариков такое бывает. У внешних уголков глаз На верхней части щук и на шее обнаружены точечные кровоизлияния, которые указывают на удушье, как на возможную причину смерти. Во время осмотра места преступления я сделал замеры ящиков в которые сунули тело старика. При помощи специальной методики удалось определить запас кислорода и время, на которые этого кислорода хватило бы взрослому человеку. Результаты расчетов показали часа на два. Но учитывая не полную герметичность ящика, а также то, что у старика могла быть легошная или сердечная недостаточность, погрешность расчетов плюс-минус и... до Значит, все-таки задохнулся. Не факт. Если ты заметил, у старика одежда была влажной. Пока остановились на версию души. По крайней мере, до понедельника. В процессе вскрытия взяли пробы для микроскопического, невропатологического и дальнейшего патологоанатомического анализа. Причем здесь сырая одежда. В его легких нашли немного воды. В стенках альвеол обнаружены разрывы и растяжки. Так что не исключено утопление. Одно точно ясно – смерть наступила от недостатка воздуха. Но каким образом ему не дали дышать, узнаем, когда придут результаты исследований. «Больше ничего?» – спросил Дула. Не знаю, порадую или нет, я кое-что нашел на жемчужинах, что подобрал в кабинете у твоей жены. Отпечатки? Ну, это слишком. Фрагменты. Точнее, фрагментики отпечатков. Поверхность жемчужины маленькая, сильно изогнута. Глобальные призраки разрознены. Где дельта, где ядро, непонятно. Дело упрощается тем, что ожерелье обычно трогают двумя пальцами. Большим указательным, реже средним. Короче, полная безнадёга. Почему же? Тимофеев почесал лысину. Существует методика, по которой фрагменты собираются воедино. Один только минус. Подобная реконструкция не является уликой. К чёрту улику! Дай хоть что-нибудь, за что я смогу зацепиться. Валерий Иванович улыбнулся. Знал, что ты так и скажешь, поэтому начал работать. Когда соберёшь воедино? Дату не назову, но буду стараться. Тимофеев развел руками. В общих чертах все.